От удаляющейся толпы отделилась группа, человек двадцать, и побежала нам навстречу. Вот они остановились, вытянулись в цепочку плечо к плечу, нагнулись и произвели какую-то непонятную мне манипуляцию, после чего упали в траву и открыли огонь. Стрельба была меткой. Головные кавалеристы начали осаживать коней. Никто не хотел лезть вперед на верную смерть. Наши тоже стали стрелять из ружей и карабинов, не спешивая с седла. «Отставить! Отставить!» — метал семежними генерал. «Их так не возьмешь! Больше народу потеряем! В клинки надо!» Пальба с нашей стороны прекратилась. Ряды выровнялись. Перестали полить и залегшие горцы. Оттуда донеслись звуки заунывной песни, и я подумал, что ослышался. Так я впервые увидел изготовившихся к смерти мюридов. Они связались ремнями, чтобы ни у кого не возникло искушения спастись бегством, залегли и стали петь прощальную песню. Звучала она не долей минуты. Генерал дал приказ... И мы, сломя голову, пустились вперед. Ударил последний залп, над головами пешек засверкалась сталь, и скоро все было кончено. Я не совался туда, где шла рубка. Через крупы казачьих лошадей все равно было не протиснуться. Это было только начало. Глядите! Олег Львович, бывший все время рядом со мной, но не обнажавший шашки, Показала на пушку. Там выстроилась новая вереница бойцов. Связалась вместе, залегла. Еще дважды пришлось нам ходить в сабельную атаку, теряя людей. Когда же мы добрались до леса, дальнейшее продвижение стало решительно невозможным. Казалось, по нам стреляют из-за каждого дерева. Генерал велел остановиться. «Не нравится мне все это», — объявил он. «Хаджи Мурат здесь, мы видели его значок». «Значит, где-то должен быть и Шамиль, как бы он ни ударил нам в тыл или во фланг». «Скачите, поручик, к Александру Фадеевичу. Скажите, что я шагу не сделаю, пока не добуду языка». «Сами видели, из тех сорвиголов ни один живым не дался», — он громко сказал окружавшим его офицерам. «А что, господа?» Не угодно ли кому заслужить крест? Добудьте да пленного, который объяснил бы, что за чертовщина тут творится. Никто не вызвался. Вояки были опытные, понимавшие фантастичность задачи. Иное дело я. — Олег Львович, — зашептал я, — давайте раздобудим языка. Поход провалится, нам награды не будет, а вам выслуга нужна. — Пожалуй. Прикинув что-то, ответил он. «Я немедленно объявил генералу о нашем желании, попросив отправить вместо меня к командующему кого-нибудь другого. Пусть только доложит его превосходительству, от чего мне невозможно явиться самому», — скромно присоокупил я. Вновь меня заставили снять мою белую фуражку и накинуть поверх мундира бурку. «С Богом!» — Да поторопитесь, солнце ждать не станет, — напутствовал нас генерал. Как берут пленных, я, разумеется, не представлял и целиком полагался на Олега Львовича. Он относился к разряду людей, про которых думаешь, что они умеют все на свете. И лишь когда мы углубились в густую чащу, я вдруг сообразил, что Никитин, как и я, никогда не бывал в этих местах. «Откуда вы знаете, в какую сторону двигаться?» — спросил я шепотом. Едва мы отделились от отряда, вся моя бравада пропала. Я остро чувствовал враждебность окружавших нас зарослей, откуда в любую секунду мог грянуть выстрел. Надо сказать, что леса в тех краях нисколько не похожи на русские Деревьев почти нет, одни кривые березки — Зато повсюду густой кустарник, сквозь который ничего не видно. Каждый шаг, особенно конский, отдается треском и грохотам, то есть двигаться незаметно никак нельзя. Мы идем туда, откуда можно осмотреть долину. Мой спутник показал на холм, видневшийся впереди. Мне стало странно, что я сам не додумался до такой простой вещи. Чтобы подняться по довольно крутому склону, пришлось вести лошадей в поводу. Олег Львович в своих горских сапогах шел очень быстро, а я, несмотря на молодость и крепость телосложения, довольно скоро выдохся. Мурку и папаху пришлось снять, я весь обливался потом. Но самолюбие не позволяло просить о передышке. Путь наверх, казалось, длился целую вечность. Я, в конце концов, сильно отстал, потерял из виду Никитина и тащился за ним по звуку и по следам копыт. К тому времени, когда я достиг вершины, Олег Львович уже все, что нужно, разглядел. Долина отсюда просматривалась, будто разложенная на столе географическая карта. «Смотрите», — стал показывать он, — «вон четыре аула, которые уже заняты нашими». Над ними черные дымы. Еще три селения расположены далее к востоку и соединены лесной дорогой. Судя по облаку пыли, убегающее население находится между шестой и седьмой деревней. Я приложился к подзорной трубке. Все было так, как он сказал. — Что же делать? Мы опоздали? — А ну-ка дайте. Он взял у меня окуляр. — Глядите. Я увидел, что каулу расположенному с другой стороны от нашего холма и уже покинутому жителями, движется три всадника, двое в попахах, один в белой челме. Зачем они возвращаются? Не знаю, но упустить их нельзя. Это наш шанс. живи С этими словами Олег Львович скачал в седло и, не разбирая дороги, напролом через кусты помчался вниз. Я за ним. Любой конь, не выросший в горах, переломал бы себя от такой скачки ноги. Но Никитинский крепконогий черкесский конь и моя кабардинка ни разу не оступились. С холма мы слетели самое большее в пять минут. Всадники уже ехали по главной улице аула. Нам было хорошо их видно. Я не отрываясь смотрел в трубку. Вот человек в челме спешился и по старческе семеня вбежал в большой каменный дом с башней, увенчанной полумесяцем. Это, несомненно, была мечеть. Олег Львович сботовал лошадей по горскому обычаю, вторую головой к хвосту первый и потом пропустил узду через кольцо седельного ремня. При этом можно было спокойно уйти, оставив коней без присмотра. Они никуда не денутся. «Возьмите винтовку, а сапоги снимите», — тихо сказал он. Мы бесшумно бежали меж пустых домов, ворота которых все были нараспашку. Сакли стояли к улице глухими безоконными стенами, до которых там и сям сохли лепешки конского навоза. Так в горах сготавливает кизяк. Я вдыхал на бегу кислый запах чужой и незнакомой мне жизни. У самого Гадыкана, то есть деревенской площади, Никитин выглянул из-за угла. Я, как мог, осторожнее тоже. Двое горцев сидели верхом спиной к нам и смотрели на мечеть. Вид у них был не особенно молодецкий. Я догадался, что это не воины Хаджи Мурата, а обычные уздэни, то есть крестьяне. «Все как нельзя лучше», — зашептал я. Мой левый, ваш правый. Стреляем разом, а старика возьмем. Он, верно, мула старишна Олег Львович наморщил нос. «Вы как угодно, но я стрелять не стану. Я ведь объяснял, в каких случаях почитаю убийство допустимым. Нашли время шутить?» «Я не шучу. Эти люди мне ничего дурного не сделали». «Заметят, сделают?» но так пусть заметят». А вы это колио охота стреляете. Я вам своих принципов не навязываю.